Его смех еще звучал у меня за спиной, когда я снова вошел в эту воду. Эта вторая протока оказалась глубже и холоднее. Каждый шаг давался с трудом. Я двигался, словно в желе или твердеющем парафине. Противоположный берег приближался медленно. В туманных сумерках я его почти не видел. Я шел и внезапно затылком почувствовал тепло. Будто за моей спиной всходило солнце, хотя этого быть никак не могло. Меня охватило нестерпимое желание глянуться. Я зашмурился, вслепую сделал следующий шаг и вдруг ощутил под ногами сушу. Я стоял на берегу. Старая, видавшая виды электричка, неспешно катила сквозь ночь. Вагон был почти пуст. Два бомжа, три пожилые тётки с сумками, два парня лет двадцати пяти с неподъёмными рюкзаками, две, их спутницы чуть помладше, да я. Вот и все пассажиры. Последние четверо сели, как и я, на полустанке под названием Камай. Я вышел к нему берегом реки ближе к утру. Я слопал все остатки севрюковского шоколада, но долгий путь затем подъём по высоченной лестнице из диких камней, совершенно меня измотали. Я еле держался на ногах и готов был последовать примеру бомжей, которые давно уже дрыхли, который постарше лёг в дальнем конце вагона, обложившись котомками. Другой, помоложе, рядом со мной, на топчине напротив. От него разило перегаром, но меня ломало пересаживаться. Я очень устал. Да и выглядел немногим лучше этого бомжа. Небритый, мокрый и одетый, как луковица, в стиле из-под пятницы «Суббота». От меня, наверное, тоже воняло. В вагоне было прохладно. Парнишка ёжился, ворочался и кутался в застиранную синюю джинсовку. Я тоже поднял воротник, упрятал руки в рукава, вообще весь погрузился в куртку и нахохлился, как воробей на морозе. Хотя, если подумать, холод мне даже на руку. «Мне ни в коем случае нельзя спать до восхода солнца!» Я сидел и размышлял. Сегодня тоже была ночь на понедельник, только с небольшой поправкой. Снова наступило двадцатое. Это я уже успел выяснить, перебросившись на полустанке парой слов с туристами. Те, правда, косо посмотрели на меня, когда я спросил, какое сегодня число. Я вернулся в этот мир... Но я вернулся в прошлое, как мне и было обещано, в тот день, вернее ночь, когда Игнат сорвался со скалы. Через неделю он придёт в себя на берегу другой реки, где-то в лесу между Яйвой и Березняками. Думаю, Андрей справится и вытащит обоих, а Танука всё ему сумеет объяснить. Она поймёт меня, должна понять. В конце концов... Она знала об этом. А вот буду ли в том мире я, зависит уже не от них. Времени нет. Времени нет. В такт моим мыслям стучали колёса. Времени нет. Я часто с незавидной регулярностью вижу один и тот же сон, в котором мне сообщают, что я должен завтра сдавать экзамен, о котором слыхом не слыхал до этого момента. Иногда это не экзамен даже, а защита диплома. Но чаще это почему-то химия. Не знаю, от чего она. В жизни у меня с химией проблем не было. Во сне я понимал, что ничего не знаю. Ничегошеньки. И отвертеться было невозможно. Я к рофизнасу должен был быть там. Интересно. Был быть. Это будущее в прошедшем или прошедшее в будущем. Я знал, что обязательно экзамен провалю, но не пойти не мог. В противном случае мне грозило нечто дикое, такое непереносимо страшное, что при одной мысли об этом меня прошибал холодный пот. Я хорошо запомнил странные слова, в которые однажды облеклась эта угроза – отчисление из жизни». И это ощущение глубокой, окончательной растерянности, беспомощности и бессилия